Дэрвуд Андерсон Яйцо Мой отец самой природой был предназначен к тому, я уверен в этом, чтобы быть веселым, любезным человеком. До 34 лет он был работником на ферме, принадлежавшей одному человеку по имени Томас Бутерворд и находившейся вблизи города Бидвилля, штата Огайо. У отца в то время была своя лошадь. И каждую субботу под вечер он отправлялся в город, чтобы провести несколько часов в обществе своих товарищей, рабочих с других ферм. В городе он шел в трактир Бангеда, переполненный фермерскими рабочими, и стоя у прилавка выпивал несколько стаканов пива. Пелись песни, и о прилавок стучали стаканы. В десять часов отец тихо ехал домой по пустынной проселочной дороге задавал хорошую порцию корма лошади на ночь, а сам ложился спать, вполне довольный своим положением в жизни. Тогда у него еще не было мысли о том, чтобы возвыситься в этом мире. Весной на 35-м году отец женился на моей матери, в то время сельской учительнице, а следующей весной, плача и дрыгая ногами, появился на свет я. И тут что-то случилось с моими родителями. У них родилось честолюбие. Американская страсть к тому, чтобы выдвинуться в жизни, овладела ими. Возможно, что в этом виновата была мать. Будучи учительницей, она, несомненно, читала книги и журналы. Я думаю, она читала о том, как Гарфельд, Линкольн и другие американцы возвысились от бедности до величия и славы. И когда я лежал рядом с ней, в то время как она после родов еще не вставала с постели, Она, наверное, мечтала о том, как я со временем буду управлять городами и людьми. Во всяком случае, она побудила отца бросить свое место на ферме, продать лошадь и заняться каким-нибудь независимым собственным делом. Она была молчаливая женщина высокого роста, с длинным носом и беспокойными серыми глазами. О себе она не думала. Все ее неизлечимое честолюбие переносилось на отца и на меня. Первое предприятие, которое затеяли мои родители, окончилось полной неудачей. Они заарендовали 10 акров скудной каменистой земли на Гриксроуд в 8 милях от Бидвеля и занялись разведением цыплят. Там я вырос и там получил свои первые жизненные впечатления. С самого начала это были впечатления злополучия. Если в свою очередь я сделался мрачным человеком, который видит только темные стороны жизни, то это нужно приписать тому, что дни моего детства без радости и счастья были проведены на ферме по разведению цыплят. Тот, кто не имел опыта в этом деле, не имеет представления о том, сколько трагических моментов переживает цыпленок. Он вылупливается из яйца, несколько недель представляет собой маленький пушистый шарик, вроде тех, что можно видеть на пасхальных открытках. Затем становится безобразно голым, облезлым, пожирает целую массу зерна и каши, добытых потом вашего отца, схватывает болезни, называемые типуном, холерой и другими именами, стоит на одном месте и глядит на солнце тупым взглядом, заболевает окончательно и умирает. Несколько кур и изредка петух, предназначенные служить неисповедимым путям Божьим, Борются за жизнь и выживают до зрелости. Куры несут яйца, из которых выходят новые цыплята, и ужасный круг таким образом замыкается. Все это до невероятности сложно. Большинство философов должно быть выросло на фермах по разведению цыплят. Человек так много ожидает от цыпленка и так ужасно разочаровывается. Маленькие цыплята, только что вступившие на путь жизни, имеют такой веселый, живой вид, а на самом деле они ужасно глупы. Они также запутывают ваше суждение о жизни, как и люди. Если они не погибают от болезни, то они живут до тех пор, пока вы уже окончательно не проникаетесь надеждами, и затем попадают под колесо телеги, чтобы быть раздавленными и в таком виде предстать перед вами. Насекомые мучают их в юном возрасте и целое состояние приходится ухлопывать на разные целебные порошки. Позднее я узнал, что существует целая литература по вопросу о том, как достигнуть богатства посредством разведения цыплят. Она предназначается для богов, только что вкусивших от древа познания добра и зла. Это литература надежды, которая учит, как много может достигнуть простой энергичный человек, владеющий несколькими курами. Не верьте этой литературе, она написана не для вас. Отправляйтесь искать золото на ледяных холмах Аляски, полагайтесь на честность политика, верьте, если хотите, что мир с каждым днем становится лучше и что добро восторжествует над злом, но не читайте и не верьте в литературу по вопросу о курах. Она написана не для вас. Я, однако, уклонился. Рассказ мой не совсем относится к курам, Если его правильно передать, он должен концентрироваться на яйце. Целые десять лет родители мои боролись за то, чтобы их ферма по разведению цыплят приносила доход. Затем бросили эту борьбу и вступили в другую. Они перебрались в Бидвель, агаю и открыли харчевню. После десяти лет тяжелых хлопот с инкубаторами, которые не выводили цыплят, с миниатюрными и по-своему милыми пушистыми шариками, превращавшимися в полуголых больших цыплят а затем в настоящих кур мы бросили все и сложив свое хозяйство на телегу потянулись по грикс к Бидвелю, представляя собой небольшой караван надежды ищущий нового места откуда можно было бы начать новое восхождение в жизнь мы должно быть являли собой печальное зрелище напоминая беженцев спасающихся от надвигающейся войны мы с матерью шли по дороге Телегу, на которой было сложено наше имущество, мы заняли на день у соседа, мистера Альберта Грикса. По бокам телеги торчали ножки дешевых стульев, а позади груды кроватей, столов и ящиков с кухонными принадлежностями стояла корзина с живыми цыплятами. На ней детская колясочка, в которой катали меня, когда я был ребенком. Почему мы уцепились за эту колясочку, я, право, не знаю. Вряд ли еще можно было ожидать детей, да и колеса у колясочки были совершенно поломаны. Люди, неимущие, крепко держатся за то, что у них есть. Это один из фактов, заставляющих с разочарованием смотреть на жизнь. Отец ехал, сидя сверху на вещах. Ему в то время было лет сорок пять. Он был лысый, немножко не в меру тучный, и от долгого общения с матерью и с цыплятами молчаливый и разочарованный. В продолжении всех десяти лет, прожитых нами на ферме по разведению цыплят, он работал поденщиком на соседних фермах. И большую часть заработка тратил на покупку лекарств для цыплят, вроде чудесное лечение холеры вильмира Уайта, производитель яиц профессора бидл и других препаратов, которые мать отыскивала в отделе объявлений журналов по куроводству. На голове у отца, как раз над самыми ушами, торчало два небольших клочка волос. Помню, мальчикам я любил смотреть на отца, когда он в воскресные дни зимою засыпал после обеда, сидя на стуле у печки. В то время я уже умел читать, имел свои собственные мысли, и лысина, проходившая через голову отца, представлялась мне в виде широкой дороги. Той дороги, по которой Юлий Цезарь вывел свои легионы из Рима, чтобы показать им чудеса неведомого мира клочки волос над душами отца казались мне лесом я впадал в полдремотное состояние и мне снилось что я был каким то маленьким существом которое идет по этой дороге в какое то прекрасное место где нет ферм по разведению цыплят и где жизнь проходит счастливо без яиц можно написать целую книгу о нашем бегстве с фермы в город мы с матерью прошли пешком все восемь миль. Она смотрела, чтобы ничего не упало с телеги, а я любовался чудесами мира. Рядом с отцом на телеге находилась величайшая его драгоценность, о которой я сейчас расскажу. На ферме по разведению цыплят, где их вылупливаются сотни и тысячи, иногда случаются удивительные вещи. Из яиц, как и из людей, выходят гротески. Такие случаи бывают редко, быть может, один на рождений Иногда, знаете, вылупливается цыпленок с четырьмя ногами, или с двумя парами крыльев, или с двумя головами, или еще с каким-нибудь уродством. Такие существа живут недолго. И тот факт, что эти бедные маленькие существа не могли жить, являлся одной из жизненных трагедий отца. Он был одержим мыслью что если бы ему удалось вырастить курицу с пятью ногами или петуха с двумя головами, то тогда он нажил бы себе целое состояние. Он мечтал, как он будет разъезжать с этими феноменами по сельским ярмаркам и показывать их фермерам, и таким образом сделается богачом. Во всяком случае, отец сохранял маленьких уродов, родившихся на нашей ферме. Он держал их в спирту, в отдельных стеклянных баночках. Эти баночки он осторожно уставил в ящик и во время нашего переезда держал их около себя на телеге. Одной рукой он правил лошадью, другой придерживал ящик. Когда мы прибыли на место, прежде всего был снят ящик, и из него вынуты банки. Все время, пока мы держали харчевню в Бидвилле, штата Огайо, гротески в стеклянных баночках стояли на полках за прилавком. Мать иногда протестовала, говоря, что их нужно убрать, но отец был непоколебим, как скала. Он считал, что эта драгоценность должна стоять именно здесь. Посетителям, утверждал он, нравится смотреть на эти странные чудесные вещи. Я, кажется, сказал, что мы открыли харчевню в городе Бидвилле, штата агаю Я немного преувеличил. Город был расположен у подножия холма, на берегу небольшой речки. Железная дорога проходила немного в стороне, а станция находилась на расстоянии одной мили на север, в местности, имевшей название Пиклвиль. Утром и вечером по шоссе Турнер-Спайк на станцию ходил автобус из гостиницы на главной улице Бидвеля. Мысль о том, что мы должны открыть харчевню вне города, принадлежала матери. Она говорила об этом целый год и затем однажды пошла и сняла пустой домик с магазином напротив станции. Она полагала, что харчевня будет приносить хороший доход. Одни пассажиры, уезжая из города, будут ожидать поезда на станции, Другие будут приходить встречать знакомых, — говорила она. Они будут заглядывать в харчевню, чтобы съесть кусок пирога и выпить стакан кофе. Теперь, когда я стал постарше, я знаю, что у матери были еще и другие побуждения, чтобы поселиться в этом месте. Она думала обо мне. Она хотела, чтобы я выдвинулся в жизнь посещал городскую школу и вообще сделался горожанином. В Пикелвилле отец и мать работали тяжело, как и всю свою жизнь. Прежде всего необходимо было придать приличный вид помещению, чтобы можно было в нем открыть харчевню. Для этого потребовался целый месяц. Отец устроил полки, на которых стояли жестянки с консервами. Он сам написал вывеску, где его фамилия была изображена громадными красными буквами. Внизу под фамилией стоял строгий приказ «Кушайте здесь», которому плохо повиновались. Был куплен стеклянный ящик и наполнен сигарами и табаком. Мать почистила и помыла полы и стены. Я начал ходить в городскую школу и радовался, что не вижу больше своей прежней фермы и разочарованных печальных цыплят. Но я все еще не был веселым. Вечером я шел домой по шоссе спайк и предо мной стояла картина, как играют дети во дворе училища. Несколько девочек прыгали на одной ноге и пели. Мне тоже захотелось попробовать. Важно, прыгая на одной ноге по дороге, я резким голосом выкрикивал «Гоп! Гоп! Ну, скачи галоп Остановившись, я удивленно посмотрел вокруг. Мне было странно видеть себя веселым. Мне казалось, что я делал то, чего не должен был делать, ведь я вырос на ферме по разведению цыплят, где смерть являлась ежедневной гостьей. Мать решила, что наша харчевня должна быть открыта и по ночам. В десять часов вечера мимо наших дверей на север проходил пассажирский поезд, а вслед за ним товарный местного сообщения. Поезд составлялся в пиклвиле Окончив работу, бригада заходила к нам выпить чашку горячего кофе и закусить. Иногда кто-нибудь из бригады заказывал яичницу. В четыре часа утра поезд возвращался с севера, и нас опять навещали. Небольшое предприятие начинало расти. Ночью мать спала, а днем прислуживала в харчевне и кормила посетителей в то время, как отец спал. Он спал на той же кровати, на которой спала мать, а я уходил в город, в школу. Долгими ночами, когда мы с матерью спали, отец жарил мясо, из которого мать потом делала сэндвичи и клала их в ручные корзинки наших постоянных посетителей. И вот тут ему в голову затесалась мысль о том, чтобы возвыситься в мире. Дух американизма овладел им у него тоже родилось честолюбие в долгие бессонные ночи когда отцу нечего было делать у него оставалось много времени для его дум эти думы и погубили его отец решил что он потому не имел успеха в жизни в прошлом что был недостаточно веселым и что в будущем он будет смотреть на жизнь более радостно ему пришло в голову что они с матерью должны как нибудь развлекать своих клиентов Я теперь точно не помню его слов, но у меня осталось впечатление, что он собирался каким-то образом сделаться своего рода публичным весельчаком. Когда в харчевне будут приходить посетители, особенно молодежь из Бидвеля, как это иногда случалось, тогда нужно начинать оживленный, занимательный разговор. Из слов отца я понял, что он намечал у себя нечто вроде веселого кабачка. Мать, должно быть, с самого начала сомневалась в успехе но не возражала. Отец лелеял мысль, что среди молодежи Бидвеля родится своего рода страсть к тому, чтобы как можно чаще находиться в обществе его и матери. По вечерам веселые и счастливые толпы молодежи с песнями будут направляться к нам по шоссе Турнер-Спайк. С радостными криками и смехом они веселой гурьбой будут вваливаться в нашу харчевню, начнется угощение. Я не хочу произвести впечатление, что отец говорил об этом именно таким языком. Он не мог, как я уже сказал, выражать свои мысли пространно. «Им нужно место, где они могли бы собраться. Я говорю тебе, им нужно место», — бесконечно повторял отец, обращаясь к матери. «Вот все, что он мог сказать. Мое собственное воображение», — дополнило картину. Две или три недели идея отца царила в нашем доме. Мы много не говорили, но в нашей повседневной жизни усердно старались, чтобы улыбки не сходили с наших лиц. Мать улыбалась посетителям, а я, заразившись от нее, улыбался нашей кошке. Отец проявлял настоящую горячку в своем желании угодить, в нем, несомненно, жил дух фокусника. Он особенно не расточал своего искусства перед железнодорожной бригадой, которую угощал по ночам но, казалось, всегда ожидал какого-нибудь молодого человека или девушку из Бидвеля, перед которыми он хотел показать все свои способности. На прилавке в харчевне стояла проволочная корзина с яйцами. Эта корзина, должно быть, находилась у отца перед глазами в тот момент, когда у него родилась мысль о том, чтобы развлекать посетителей. Эта корзина с яйцами, несомненно, имела прямое отношение к развитию его идеи. Во всяком случае, яйцо погубило его новое побуждение в жизни. Однажды среди ночи меня разбудил ужасный гневный рев отца. Мы с матерью сразу поднялись на своих постелях. Дрожащими руками мать зажгла лампу, стоявшую на столике возле кровати. Внизу сильно хлопнула наружная дверь харчевни, и вслед за этим отец застучал ногами по лестнице, поднимаясь наверх. В руке он держал яйцо и рука его дрожала, как в лихорадке. Глаза его горели безумным блеском. Когда он стоял перед нами, вытаращивши глаза, я был уверен, что он хочет пустить яйцом в мать или в меня. Но отец тихонько положил яйцо на столик рядом с лампой и упал на колени, уткнувшись головой в материну постель. Он плакал, как ребенок, а я, тронутый его горем, тоже начал реветь. Небольшая комнатка наполнилась воплем. Странно, что из всей картины у меня осталось в памяти только то, как мать беспрерывно гладила лысину отца. Я забыл, что говорила мать, забыл, как она побудила его рассказать о том, что произошло внизу. Слова отца тоже улетучились из моей памяти. Я помню только свое горе и испуг, и блестящую лысину отца, светившуюся при лампе, когда он стоял на коленях у кровати. Теперь о том, что произошло внизу. В силу какой-то непостижимой причины я знаю эту историю так же хорошо, как если бы я был при этом. Человек со временем познает многие непостижимые вещи. В тот вечер юноша Джо Кен, сын купца из Бидвеля, пришел в Пиккалвиль, чтобы встретить своего отца, который должен был приехать с юга с десятичасовым поездом. Поезд опаздывал на три часа, и Джо зашел к нам в харчевню убить время. Прибыл товарный поезд местного сообщения, и отец накормил бригаду. Затем отец и Джо остались вдвоем. С самого первого момента прихода в харчевню молодой человек был смущен поведением моего отца. У него мелькнула мысль, что отец, наверное, сердит на него за то, что он не уходит. Поэтому молодой человек решил уйти. Но вдруг полил дождь, и ему не хотелось возвращаться в город, а потом опять идти на станцию. Он потребовал пятицентовую сигару и чашку кофе. В кармане у него была газета, он вынул ее и начал читать. «Я поджидаю вечернего поезда, теперь уже поздно идти домой», — сказал он в оправдание. Долгое время отец, которого Джо Кэн никогда раньше не видал, молчаливо смотрел на своего посетителя. Несомненно, отца охватил страх, как перед выходом на сцену. Как нередко случается в жизни, он так много и так часто думал о том, что теперь собирался делать, что вдруг растерялся и стал нервничать. Прежде всего, отец не знал, что делать со своими руками. Он нервно протянул одну из них через прилавок и пожал руку Джо Кену. — Как поживаете, молодой человек? — спросил он. Джо Кен положил газету и удивленно посмотрел на отца. Глаза отца остановились на корзине с яйцами, стоявшей на прилавке. — Вы, наверное, — начал он запинаясь. — Вы, наверное, слыхали о Христофоре Колумбе, а? Казалось, отец был сердит. — Так вот, Христофор Колумб был обманщик, — с пафосом заявил он. Он говорил, что может поставить яйцо на носке. И он поставил, но как? Разбивший носок, а это обман. Нет, ты поставь так, чтобы носок остался цел. Отец был вне себя от такого двуличия Христофора Колумба. Он что-то бормотал и бронился. Он говорил, что не нужно детям в школах забивать голову, что Христофор Колумб — великий человек, если он в трудную минуту прибегнул к обману. Все еще ворча на Колумба, отец взял яйцо из корзины и начал шагать взад и вперед. Он катал яйцо между ладонями, радостно улыбаясь. Он что-то бормотал об электричестве, заключающемся в человеческом теле. Он утверждал, что благодаря теплоте рук и тихому вращению яйца создается новый центр тяготения. Джо Кэн слегка проявлял интерес. «Через мои руки прошли тысячи яиц!» — воскликнул отец. «Никто так не знаком с ними, как я!» Он поставил яйцо на прилавок, но оно упало на бок. Он попробовал еще и еще, каждый раз вращая яйцо между ладонями и распространяясь о чудесах электричества, и о законе тяготения. Когда после получаса необыкновенных усилий ему удалось, наконец, на минуту поставить яйцо на носке, он, взглянув на посетителя, увидел, что тот не смотрит в его сторону. Пока он обратил внимание Джо Кэна на результат своих усилий, яйцо свалилось и снова лежало на боку. С зажженной страстью фокусника и в то же время порядочно разочарованный неудачей своего первого опыта, отец достал с полки банки с птичьими уродами и начал показывать их своему гостю. «Как вам понравится вот этот паренек с семью ногами и двумя головами?» — спросил он, показывая самый замечательный экземпляр. Радостная улыбка играла у него на губах. Он протянул руку через прилавок и слегка похлопал по плечу Джо Кэна, вспомнив, как это делалось в трактире бенгеда когда он был молодым работником на ферме и по субботам ездил в город. Гостью сделалось не по себе при виде ужасно обезображенного трупа цыпленка, плавающего в банке со спиртом, и он встал с намерением уйти. Выскочив из-за прилавка, отец схватил молодого человека за руку и усадил его на прежнее место. Гнев овладел им, и он должен был на минуту отвернуться, чтобы опять вызвать на лице улыбку. Затем он поставил банки обратно на полки. От избытка великодушия он навязал Джокену еще одну сигару и чашку кофе, не требуя платы. Затем он взял сковородку и, наполнив ее уксусом, заявил, что проделает еще один фокус. «Я нагрею вот это яйцо вот в этой сковородке с уксусом», — сказал он. «Потом я пропущу его через горлышко бутылки, не разбив скорлупы. Когда яйцо попадет в бутылку, оно примет свой прежний вид, и скорлупа опять сделается твердой». «Эту бутылку с яйцом вы можете потом взять с собой и показывать ее где угодно. Вас будут спрашивать, как вам удалось засунуть туда яйцо, но вы никому не говорите, пусть догадаются. Вот это будет фокус!» Отец искривил рот в улыбку и подмигнул своему гостю. Джокен подумал, что старик слегка помешан, но безопасен. Он выпил чашку кофе, предложенную ему отцом, и опять принялся за газету когда яйцо нагрелось в уксусе отец принес его в ложки на прилавок а сам пошел в соседнюю комнату и взял бутылку он был сердит видя что гость не следит за фокусом но тем не менее весело взялся за дело долго мучился он стараясь просунуть яйцо в горлышко бутылки он поставил сковородку с уксусом обратно на плиту намереваясь вновь подогреть яйцо затем схватил ее и обжег пальцы после второй ванны в горячем уксусе скрылупайца размягчилась но не в такой мере, в какой это было нужно. Отец трудился до пота, и дух отчаянной решимости овладел им. Когда ему уже казалось, что его фокус вот-вот с успехом будет закончен, запоздавший поезд подошел к станции. Джокэм небрежной походкой направился к двери. Отец сделал последнее отчаянное усилие победить яйцо. Во что бы то ни стало, он решил проделать то, что прочно установило бы за ним репутацию человека умеющего развлекать своих гостей. Он начал подгонять яйцо, попытался применить к нему силу. Он ругался, и на лбу у него выступил пот. Яйцо вдруг лопнуло, и брызги от него разукрасили одежду отца. Джо Кэн, остановившись на пороге, обернулся и расхохотался. Взрыв гнева вырвался из горла отца. Он затопал ногами и выпалил целый ряд нечленораздельных звуков. Схватив другое яйцо из корзины, он пустил им вслед молодому человеку, который едва успел захлопнуть дверь. Отец прибежал к нам наверх с яйцом в руке. Я не знаю, что он намеревался сделать. Мне представляется, что он хотел разбить яйцо, уничтожить все яйца и хотел, чтобы мы с матерью видели начало этого уничтожения. Но когда он очутился около матери, что-то случилось с ним. Он потихоньку положил яйцо на столик и упал на колени возле кровати, как я уже сказал раньше. Затем спустился вниз, закрыл харчевню и, придя наверх, потушил свет и лег спать. После продолжительного шепота отец и мать уснули. Я думаю, что я тоже уснул, но сон мой был неспокоен. Я проснулся на рассвете и долго смотрел на яйцо, лежавшее на столике. Я думал о том, зачем существуют яйца, и почему из яйца выходит курица которая опять несет яйца этот вопрос в моей крови он сидит там мне кажется потому что я сын своего отца во всяком случае этот вопрос остается нерешенным мною до сих пор и должен сказать в заключение, что это является еще одним указанием на полную и конечную победу яйца во всяком случае постольку поскольку это касается Моей семьи.